Яна. 6 ноября 2022 года. Яна неспешно потягивала латто, просматривая новостную ленту в телефоне. В любимом кафе соорудили детскую комнату, и Маргоша обожала проводить там время, пока мама отдыхала или же работала за столом у окна. Уже больше часа девочка резвилась с другими детьми, пока Новикова ждала брата. Они договорились встретиться после его визита к психологу, потому что в остальные дни и Никита был занят, и сама Яна вертелась, как белка в колесе. Забот у всех хватало. «Привет». Младший брат плюхнулся на стул напротив, не снимая куртки. Хмурый, замёрзший... Он мало походил на человека, который испытал облегчение от душевной беседы со специалистом. Яна по себе знала, не все психологи могли помочь. «Привет, Кити. мягко улыбнулась она и позвала официанта. Пока брат раздевался и проверял телефон, Яна сделала заказ. Знала, что любил Никита и что подняло бы ему настроение. «Все хорошо?» «Да». «Нет». Парень скрестил руки на груди, хмурись сильнее. «Тогда или нет?» «Нет». Несколько минут оба молчали. Молодая женщина не торопила его, зная, что нужно немного подождать, прежде чем Никита соберется с мыслями. Им принесли обед. Вкусный, ароматный, такой аппетитный. «Маргоша!» — позвала я на дочь. Там мгновенно выглянула из своего убежища, где шел бой на мечах. «Будешь есть?» «Нет!» — крикнула девочка и вернулась к сражению воинственно-голося. Из детской комнаты раздался смех, затем какая-то возня. Новикова вздохнула, не настаивая. Откармливать дочь и превращать ее в свою копию она не собиралась. Не хотела, чтобы ребенок потом мучился комплексами, как когда-то сама Яна. «Дурацкий психолог!» — наконец буркнул Никита, ткнув вилкой в мясо. «Ненавижу эти бессмысленные разговоры». Кити Новикова коснулась пальцами его руки. «Что происходит?» «Ничего не происходит, Яна», — огрызнулся он. «Я идиот, вот и все. Женщина, не понимающая, уставилась на младшего брата, не спеша приступать к еде. Выглядел он неважно, будто не спал полгода. «Она все твердит, что я не сумасшедший, но я-то вижу...» Никита фыркнул. Этот взгляд, типа «Да-да, ты нормальный, просто живешь на два мира в своей голове». А когда я начинаю говорить про демона, который вертел всеми, как хотел... Кити устало пробормотала Яна. Эти разговоры о демоне утомляли, и она прекрасно понимала, как это выглядит со стороны. Когда-то и она убеждала всех, что пожар в лагере — не случайность. «Мы уже говорили об этом». «Да, говорили». Парень поднял на сестру мрачный взгляд. «Яна, я точно знаю, что там произошло. Я там был. И ты тоже. Какого черта? Хватит!» Резко одернула его сестра. «Ты превращаешься в одержимого, когда начинаешь говорить об этом». «Господи!» Никита схватился за голову. «Я больше не пойду к психологу. Нет, не хочу!» Кити, нет, не хочу!» Я говорила с Лесей, резко сменила вектор разговора Яна, зная, чем привлечь внимание брата. Тот мигом скинул голову, но вместо радостного огня в глазах она увидела там болезненную тоску, будто парню было физически больно ее слушать. «Она очень переживает. Говорит, что ты отдалился от нее за последний месяц». От Яна не ускользнуло, как Никита передернул плечами. Он отправил кусок мяса в рот мрачно пережевывая его и смотря уже себе в тарелку. Ты бы поговорил с ней, она же твоя жена, ты можешь довериться ей, подсказала Яна, наблюдая, как брат одним глотком осушил стакан сока. Она, я совершил ошибку, повторил он тихо самую большую глупую ошибку в своей жизни. Скрипнул стул, брат резко поднялся. «Я ничего не могу исправить». Яна не успела остановить его, Никита подхватил куртку и вышел из кафе, хлопнув дверью. Он даже не попытался ничего объяснить, лишь ушел в себя, никого не пуская следом. Насколько серьезной была эта ошибка, о которой он говорил, что пришлось бросить сессии с психологом? Неужели его разговоры о демоне и лагере настолько сильно просочились в сознание и не отпускали парня? Новикова перевела взгляд за окно, наблюдая, как прохожие спешили по делам, хрустя снегом, перепрыгивая через сугробы. Как жизнерадостно вилял хвостом пес, которого подкармливали владельцы кафе. Как мимо проехала большая машина с ярким плакатом сбоку. Улыбчивая модель, предлагая испытать судьбу, поучаствовав в лотерее. «Успей купить билет, фортуна ждет тебя».